Сборище друзей, оставленных судьбою. Эпиграф. Нас осталось немного, и нам осталось недолго. В Веденской. Строчкой для названия этой главки мы обязаны Хармсу. Ею открывается первая из двух зачеркнутых четверостишей в рукописи стихотворения 1935 года, посвященного Николаю Олейникову. За десять лет до этого, думается, ни Хармс, ни Введенской не ощущали себя совсем уж оставленными и заброшенными Богом и людьми. В 1924 году Введенский становится другом Липавского. Да, они были знакомы уже несколько лет, но настоящей дружбы еще не было. И Друзкина. А в следующем году Яков и Александр попадают на чтение молодых поэтов, где знакомятся с девятнадцатилетним Даниилом Хармсом. После чтений мы возвращались уже втроем с Хармсом. Так он вошел в наше объединение. Неожиданно он оказался настолько близким нам, что ему не надо было перестраиваться, как будто он уже давно был с нами». Свидетельство Друскина. Так образовалась группа, называвшая друг друга чинарями в Веденской, Друзкин, Липавской, Олейников, Хармс. Друскин вспоминал, что наименование «чинарь» придумал Александр. По мнению Якова, производил его в Венской от слова «чин» и подразумевал при этом не «чин» как таковой, а некий духовный ранг, История чинарей стала известна благодаря дневникам Хармса, мемуарам Друскина и теоретическим работам Леонида Липавского. Особую ценность представляют разговоры Липавского, зафиксировавшие не только чинарские встречи и беседы в 1933-1934 годах, но и неповторимую атмосферу творческой свободы, царившую в этом содружестве близких друг к другу вольных мыслителей, трех поэтов и двух философов. Правда, все это будет несколько позже, а в середине 20-х, Хармс и Введенский регулярно делают попытки влиться в современный литературный процесс, объединить все так называемые левые силы. Более всего этим занят Даниил, Главный организатор заводила придумщик и мотор всех начинаний. Вначале они с Введенским приняли участие в деятельности Ордена заумников DSO, возглавляемого поэтом Александром Туфановым, который в то время увлекался фонологией зауми и делал попытки присоединиться к Малевичу, включить свою фоническую секцию в структуру возглавляемого Казимиром Севериновичем, Гинхука Государственного института художественной культуры, сотрудничество с заумниками оказалось недолгим, более длительной и плодотворной. Была связь будущих обориутов уже не только Введенского и Хармса, но и Николая Заболоцкого, и Константина Вагинова, и Бориса Дойфбера Левина и Игоря Бахтерева, оставившего об этом Театрально-артистическом периоде жизни группы Подробные воспоминания С театром Радикс Объединившим писателей, поэтов, художников, режиссеров, музыкантов Левых ориентаций Но поиски потенциальных союзников И близких по духу соратников Не прекращались На протяжении 1926-1927 годов Название группы менялось неоднократно Левый фланг Фланг левых, левый фланг поэтов, Академия левых классиков, снова левый фланг. В апреле 1926 года Даниил с Александром пишут письмо Борису Пастернаку, надеясь с его помощью напечататься в Альманахе недавно созданного издательства Узел. В этом послании друзья именуют себя единственными левыми поэтами Петрограда. Обориуты выступали тогда под знаменем Велимира Хлебникова. Хлебников и более поздние годы оставался для них одним из главных поэтов. Они отталкивались от него, но шли, разумеется, дальше. И каждый своим путем. Хармс и Заболоцкой посвящали Будетлянину стихи. Олейников в разговорах с Лидией Гинзбург признавался – что для него в XX веке по-настоящему существовал один лишь Хлебников. Говорить же об увлечении введенского творчеством Велимира можно лишь по отношению к ранним текстам Александра Иванча. В дальнейшем, как сам он признавался, ему ближе стал Алексей Крученых.